Книга шестая. Глава первая. Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру. В 1482 году во всем Париже не было человека счастливее благородного Робера де Стувиля, Сьора де Бейна, барона де Иври и Сен-Андриан Ламарш, советника и камергера короля и парижского Прево. Последнюю должность, очень почетную, он получил от короля еще 17 лет тому назад, а именно 7 ноября 1465 года, столь памятного появлением страшной кометы. Эта комета, при появлении которой папа Каликст, дядя Борджиа, повелел всенародно молиться, появилась вновь в 1835 году. Кстати сказать, эта должность давала гораздо больше прав, чем обязанностей, по определению Иоанна Лимнея сказавшего о ней «должность, которая соединяет с немалой государственной властью многие прерогативы и права». В 1482 году было чудом увидеть человека, состоящего на королевской службе со времени бракосочетания побочной дочери Людовика XI с незаконным сыном герцога Бурбонского. В тот же самый день, когда Робер де Стувиль заместил Жака де Вилье в звании главного парижского судьи, Мэтр Жан-Дове был назначен первым президентом парламентского суда на место мессира Эли де Торета. Жан-Джувенель де Зерсан сменил Пьера де Морвелье в должности государственного канцлера. А Реньо де Дарман сделался преемником Пьера Пьюи в должности начальника канцелярии Королевского двора. С тех пор три последние должности много раз уже переходили из рук в руки. А Робер де Стувиль, все еще сидел на своем месте. Королевский патент гласил, что должность главного парижского судьи дается ему на хранение, и он действительно хранил ее хорошо. Он так крепко вцепился в эту прибыльную должность, точно прирос к ней и сроднился с нею, и, несмотря на страсть Людовика XI к переменам, усидел на месте. Как известно, этот недоверчивый и упрямый король, постоянно сам во все входивший, любил поддерживать упругость своей власти частыми перемещениями должностных лиц, увольнением старых и назначением новых. Что же касается Дестувиля, то почтенный Право на случай своей смерти добился даже и для своего сына формального закрепления за ним должности главного парижского судьи. Так что за последние годы имя его сына Жака Дестувиля Конюшева красовалась рядом с именем отца в списке служебного персонала Парижского судебного приказа. Поистине редкая и знаменательная милость. Правда, Робер де Стувиль был храбрый воин и в свое время мужественно бился за короля против Лиги общественной безопасности, а в день въезда королевы в Париж поднес ей великолепного сахарного оленя. Кроме того, он пользовался расположением мессира Тристана Лермита, начальника королевской дворцовой стражи. Вообще, мессир Робер — Благоденствовал. Во-первых, он получал приличное жалование, которому были прицеплены, как кисти к виноградной лозе, различные побочные доходы. Например, доход с судебных пошлин по гражданским и уголовным делам, подлежавшим разбору в главной парижской судебной палате, доходы с дел, разбиравшихся в шатле, мостовые пошлины в Монте и Карбейле и прочее, не считая доходов по разным другим статьям, вроде поборов с мерещиков дров, свисовщиков соли и прочее. Прибавьте к этому удовольствие разъезжать по городу в блеске своего великолепного военного мундира на фоне полукрасных, полукоричневых одеяний мещанских старост и квартальных. Кстати, кто желает иметь верное понятие об этом мундире, тот может полюбоваться его точным изображением на могиле Робера де Стувиля в Вальмонском аббатстве. В Нормандии. Там же находится и его шлем со следами ударов, полученных в сражении при мон А чего стоило наслаждение сознавать себя начальником над 12 сержантами, над привратниками и сторожами шатле, над двумя аудиторами того же шатле, над 16 комиссарами стольких же парижских кварталах, над тюремщиком шатле, над четырьмя сержантами ленными, 120 конными и 120 сержантами-жезлоносцами, над начальником ночной стражи со всеми его помощниками? А разве плохо было иметь право решать и вершить всевозможные судебные дела, вешать, четвертовать и подвергать наказанию плетьми у позорного столба, не считая права разбирательства мелких дел в первой инстанции, как говорилось в тогдашних хартиях, по всему парижскому веконству с его семью судебными округами? Можно ли представить себе что-нибудь приятнее возможности чинить суд и расправу, как это ежедневно делал мистер Роберт де Стувиль, заседая в залах Большого Шатле, под широкими и придавленными сводами эпохи Филиппа Августа, а затем возвращаться вечером в прелестный домик на Галилейской улице возле Королевского дворца, полученный им в приданное за своей женою Амбруазую де Оре, и спокойно предаваться там сладкому отдыху после трудов. Труды же эти состояли главным образом в том, чтобы осудить какого-нибудь горемыку на ночевку в маленькой горенке в улице Дескоршери, употреблявшейся судьями и старшинами города Парижа в качестве тюрьмы и имевшей 11 футов в длину, 7 футов 4 дюйма в ширину и 11 футов в вышину. Мессир Роберт де Стувиль имел не только свою собственную юрисдикцию в качестве Прево и Виконта Парижского, но и долю в делах Высшего Королевского Суда. Участвуя как в разбирательствах, так и в прибылях последнего, не было ни одной, сколько-нибудь высокопоставленной личности, которая не прошла бы через его руки, прежде чем попасть в руки палача. Таким образом, он имел удовольствие вести на казнь из Бастилии на площадь главного рынка герцога Немурского, а на Гревскую площадь для той же надобности — Конетабле Сен-Поля, который на пути к казни кричал и вырывался к немалой радости господина Прево, сильно его недолюбливавшего. Разумеется, всего этого было вполне достаточно, чтобы сделать человека счастливым и знаменитым, и чтобы обеспечить за ним впоследствии местечко на страницах той интересной истории парижских главных судей, из которых мы, между прочим, узнаем, что удар де Вильнёв Имел собственный дом на улице Бушери, что гильем де Ганга купил большую и малую совою, что гильем Тибу завещал монахиням святой Женевьевы свои дома на улице Клопен, что Гюк Абрио жил в отеле Поре Эпик, и много других подробностей избыта этих господ. Однако, несмотря на то, что Роберт де Стувиль имел столько причин быть довольным своей жизнью, Утром 7 января 1482 года он проснулся в самом отвратительном расположении духа. Почему? Он и сам не сумел бы определить. Быть может, его расстраивала пасмурная погода? Быть может, пряжка от его портупеи, побывавшей в сражении при Монлери, была неловко застегнута и слишком сжимала раздобревшую талию судьи? Или же его рассердила кучка гуляк, которые, точно насмехаясь над ним, прошли под его окнами, щеголяя своими лохмотьями и продавленными шляпами с сумками и фляжками у пояса. А может, статься, его томило предчувствие грядущей беды, ожидавшей его в следующем году, когда новый король, Карл VIII, вынужден был более чем на 370 ливров урезать доходы парижского главного судьи. Предоставляем читателю самому решить, какое из этих предположений вернее, Что же касается нас, то мы склонны думать, что он был не в духе просто потому, что был не в духе. К тому же накануне был праздник. То есть день и вообще-то скучный, а в особенности для чиновника, обязанного убирать всю грязь, какую в прямом и переносном смысле оставляет после себя праздник в Париже. Кроме всего этого, нужно принять во внимание и то, что Роберу де Стувиллю предстояло в этот день заседать в шатле. Насколько мы могли заметить, судьи всегда стараются подогнать дурное расположение духа к тем дням, когда им предстоит присутствовать на заседаниях. Впрочем, они и делают это, вероятно, с той целью, чтобы иметь возможность отыграться на подсудимом, ссылаясь на короля, закон и юстицию. В этот раз заседание началось без него. Назначенные на этот день дела по обыкновению разбирались его помощниками, замещавшими его в уголовном и гражданском отделениях суда. Уже с восьми часов утра несколько десятков обывателей обоего пола набилось в тесное пространство между стеною и крепкую лубовую решеткой. Это место было отведено для публики в самом тесном углу залы судебных заседаний в шатле. Публика всегда с удовольствием присутствовала при разнообразных и подчас увеселительных эпизодах разбирательства, чинимого мэтром Флорианом Барбдионом, аудитором суда шатле и помощником господина Прево, переходившим от гражданских дел к уголовным и обратно, как попало, по вдохновению. Зал суда был небольшой, низкий и сводчатый. В глубине его находился стол, украшенный изображениями лилий, а перед столом помещалось дубовое резное кресло судьи, которое в эту минуту было пусто. Налево от кресла была скамья, на которой выседал аудитор, майор Флориан. Несколько пониже на другой скамье помещался секретарь суда, что-то строчивший. Публика сидела напротив стола по ту сторону решетки. Возле дверей было выстроено несколько сержантов суда в лиловых камлотовых одеяниях с белыми крестами. Двое других сержантов, в красных с голубым камзолом, стояли на часах у низкой затворенной двери, видневшейся в глубине зала позади стола. При бледном свете январского утра, проникавшего через единственное стрельчатое окно, проделанное в толстой стене, особенно выделялись две забавные фигуры — причудливый каменный демон, высеченный в самой середине свода зала, и аудитор, сидевший в глубине зала у разукрашенного лилиями стола. В самом деле трудно представить себе более смешную фигуру, чем та, которая сидела за столом между двумя кипами бумаг. Локтями эта фигура тяжело опиралась на стол, а одна из ее ног покоилась на длинном шлейфе темного суконного платья. Голову фигуры украшала шапка, обшитая белым барашком. Брови походили на два клочка меха, оторванных от шапки. Лицо было красного цвета, щеки лоснились от жира, и величественно свисали по обеим сторонам лица, почти сходясь у подбородка, а выпученные глаза постоянно мигали. Это был мэтр Флориан Барбдиен, аудитор Шатле. Вдобавок господин аудитор был глух. Но глухота, очевидно, не важный порог для судьи, потому что она нисколько не препятствовала мэтру Флориану судить довольно здраво и выносить безапелляционные приговоры. Да оно и верно. Для судьи совершенно достаточно лишь показывать вид, что он слушает, а этому условию, которое одно только и существенно в деле правосудия, почтенный аудитор удовлетворял вполне, так как его внимание не нарушалось никаким посторонним шумом. Впрочем, в зале суда неумолимо контролировал каждое слово и движение мэтра Флориана наш приятель Жан фроло де Мулен этот безбородый студент и неутомимый пешеход, которого всегда можно было встретить в любом уголке Парижа, только не перед профессорской кафедрой. «Смотри-ка!» — шепотом говорил он, сидевшему рядом с ним и посмеивавшемуся Робену Пуспену, которому он взялся объяснять все, что происходило у них перед глазами. «Ведь это Жанетта Дю Бюйсон, красивая дочка лентяя с нового рынка, и этот старый хрыч произносит над нею обвинительный приговор». Да, у него, нужно полагать, нет не только ушей, но и глаз. Платить 15 су и 4 денье только за то, что нацепило на себя пару чёток? Дорогонько. Закон сурового постановления. А это кто? А, робен шеф де Кольчужный мастер. С него взимается пошлина по случаю принятия его мастером в сказанный цех. Это его вступительный взнос. Э, да вот и двое дворян посреди этого сброда. Эгле де Суан и Гютен де Мальи. Два рыцаря клянусь телом Христовым. А, -а, а, их притянули за игру в кости. Когда же наш ректор попадет сюда? Сто ливров парижской чеканки в пользу короля? Здорово! Однако этот Барбдьен бьет с плеча как глухой. Но я готов хоть сейчас превратиться в своего почтенного братца, господина архидиакона, если это может помешать играть в кости. Я буду играть днем и ночью. Стану жить за игрою. И умру за игрою, предварительно спустив после своей последней рубашки и душу. Пресвятая дева, сколько девиц-то! Смотри, смотри, так и валят одна за другой, как овечки. Амбруаза Лекюэр, опай Пайнет, Берарда Жеронен — это все мои знакомые. Ба, все они присуждаются к штрафу. Вот тот, -то, голубушки!» «Будете знать, как щеголять в золотых поясах, когда вас каждый раз заставят платить за это удовольствие по десяти парижских су. Ишь щеголихи какие!» «Ах ты, старая судейская морда! Глупая, глухая башка! Флориан болван дурак-барбдион! Ишь сидит за столом, как боров, и жрет все, что не попало! Подсудимых, дела, все чавкает скотина! Наколачивает, наколачивает себе брюхо, а всё ему мало!» Штрафы, пени, пошлины, судебные издержки, протории, убытки, тюрьма, железные узы. Словом, весь ад для подсудимых, а для него это настоящее лакомство. все равно, что для других святочные пряники или марципаны, которыми угощают на Иванов день. Ты взгляни только на эту свинью. Ах, вот еще одна жрица любви. Сама Тиболя Тибот. Собственной персоной. Ее привлекли за то, что она вышла за пределы улицы Глатиньи. А это что за молодец? Ба! Жифруа Мабон, жандарм из стрелковой команды. Он-то за что попался? А, за произнесение в суи имени Божьего. Так, к штрафу Латибот, к штрафу и Жифруа. Ну, глухой тетерев, кажется, перепутал оба дела. Ставлю 10 против одного, что девицу он приговорил к штрафу за крепкое словцо, а жандарма — за легкое поведение. Ну, Робен Пуспен, теперь внимание. По всему видно, что ждут кого-то важного. Гляди, сколько собралось жандармов. Чуть не со всего Парижа. Вся свора и на лицо. Наверное, дошла очередь до крупной дичи вроде кабана. И то кабан, настоящий кабан. гляди карабан гляди». «Ба, да ведь это наш вчерашний владыка! Наш папа Шутов, наш звонарь, наш горбун, наш кривоглазый еремасник. Словом, Квазимода! Вот так штука!» Это действительно был Квазимода. Звонарь шел крепко связанный и окруженный сильным конвоем, состоящим из городских сержантов под предводительством самого начальника ночной стражи, у которого на груди был вышед французский государственный герб, а на спине — герб города Парижа. Впрочем, в самом Квазимода, если не считать его феноменального безобразия, не было ничего такого, что требовало бы стольких халибард и ружей. Он был угрюм, безмолвен и спокоен. Лишь изредку, украдкую он бросал своим единственным глазом гневный взгляд, на стягивавшие его веревки. Войдя в зал, он осмотрелся вокруг с видом такой сонливости и тупости, что женщины без всякого страха смеялись, указывая на него друг другу пальцами. В это время. Мэтр Флориан внимательно перелистывал протокол, составленный по делу Квазимода и поданный аудитору секретарем суда. Просмотрев этот протокол, судья помолчал с минуту, как бы собираясь с мыслями. Он всегда придерживался этой предосторожности, прежде чем приступить к допросу. Ознакомляясь заранее с именем, званием и проступком подсудимого, аудитор приискивал наперед возражения на ответы, которых ожидал по существу дела. Таким образом, он почти всегда выпутывался из всех затруднений допроса, не выдавая перед присутствующими своей глухоты. Протоколы предварительного следствия служили для него тем же, чем служит собака для слепого. Если ему иногда и случалось выдавать свой недостаток каким-нибудь неуместным вопросом или замечанием, то у одних это сходило за глубокомыслие, а у других — за доказательство его глупости. В том и другом случае — Честь судебного сословия нисколько не страдала, потому что для судьи гораздо лучше прослыть глубокомысленным или глупым человеком, нежели глухим. Итак, тщательно скрывая свою глухоту, он делал это так успешно, что в конце концов и сам позабывал о своем недостатке. Дойти до такого самообмана гораздо легче, чем думают. Все горбуны ходят высоко, подняв голову. Все заики считают себя великими ораторами. Глухие говорят чуть ли не шепотом. Что же касается нашего аудитора, то он считал себя только несколько туговатым на ухо. Это была единственная уступка общему мнению но и до нее он доходил только в минуты откровенности и строгой самопроверки. Таким образом, мысленно переварив как следует дело Квазимода, мэтр Флориан откинул назад голову и прищурил глаза, чтобы придать себе более внушительный и беспристрастный вид, благодаря чему он в эту минуту был не только глух, но и слеп. Известно, что только при соблюдении этих двух условий и можно быть идеальным судьей. Приняв величественную позу, аудитор начал допрос. «Ваше имя!» Но здесь возникло недоразумение, не предусмотренное законом. «Глухой» стал допрашивать глухого. Не видя никаких признаков, по которым он мог бы догадаться, что аудитор обратился к нему с вопросом, Квазимода молчал, впиваясь своим единственным глазом судью. Глухой же судья, который тоже ничего не знал о глухоте подсудимого, думал, что тот ответил на вопрос, как это обыкновенно делают все подсудимые, и повел дальнейший допрос своим глухим монотонным голосом, не теряя, впрочем, своего величия. «Так, ну а сколько вам лет?» Квазимода и на этот вопрос ответил молчанием, а судья в полной уверенности, что подсудимый уже ответил, продолжал. «Ваше звание?» Тоже молчание. Публика начала переглядываться и перешептываться. «Довольно», — проговорил невозмутимый аудитор, когда, по его мнению, подсудимый успел ответить и на последний вопрос. «Вы обвиняетесь перед судом, прима, в учинении ночного буйства, Секонда. в насильственных действиях против женщины легкого поведения, тертия. «В бунте и неповиновении стрелкам, состоящим на службе его величества, нашего всемилостивейшего короля. Отвечайте по всем этим пунктам обвинения. Секретарь, вы записали предыдущие ответы подсудимого?» При этом злополучном вопросе, по всему залу, начиная с секретарской скамьи и кончая местами для публики, пронесся такой неистовый, заразительный дружный хохот, что даже глухой судья и глухой подсудимый не могли не заметить его». Квазимода обернулся, презрительно поводя своим горбом, меж тем как судья, уверенный, что хохот вызван каким-нибудь непочтительным замечанием подсудимого по его адресу, чем объяснялось и презрительное движение Квазимода, с негодованием воскликнул. «За такой ответ, негодяй, тебя следовало бы повесить! Знаешь ли ты, с кем говоришь?» Эти слова аудитора подлили масло в огонь. И, конечно не могли остановить взрывы общей веселости. Новая выходка судьи так поразила всех своей несообразностью, что даже сержанты, у которых тупоумие составляло своего рода необходимую принадлежность, не выдержали и дружно захохотали. Один Квазимода оставался серьезным. По той простой причине, что он ровно ничего не понимал из происходившего вокруг. Что же касается судьи, то, раздражаясь все более и более, он нашел нужным продолжать в начатом им тоне, надеясь нагнать этим страх на подсудимого и оказать косвенное воздействие на публику, напомнив ей о должном уважении к суду. «Понимаешь ли ты, бессовестный и развращенный человек, что ты позволяешь себе забываться перед аудитором суда шатле перед сановником, которому вверена охрана порядка в городе Париже, перед лицом, на которое возложены многотрудные и важные обязанности, преследовать все преступления, проступки и непорядки, иметь надзор за всеми промыслами и ремеслами и не допускать монополий, содержать в порядке мостовую, пресекать злоупотребление в торговле» домашней птицей и дичью, следить за правильную меру дров, очищать город от нечистот и воздух от заразительных болезней. Словом, неусыпно печься о благополучии обывателей. И все это я должен делать совершенно безвозмездно. Я не получаю за это ни жалования, никакого-либо иного вознаграждения, даже не имею надежды на что-либо подобное. Так знай же, что я, Флориан Барбдьон, помощник самого господина Прево, кроме того комиссар, следователь, контролер и допросчик, и пользуюсь одинаковыми полномочиями во всех судебных учреждениях, как городских, так и прочих. Когда глухой обращается к другому глухому, ему нет никакой надобности останавливаться, потому что его никто не перебивает. «Бог знает, когда остановил бы мэтр Флориан поток своего красноречия, если бы в эту минуту не отворилась низенькая дверь за судейским столом и в зал не вошел сам господин Прево. При появлении начальника аудитор вскочил со своего места и, сделав довольно ловкий поворот на каблуках, продолжал с прежней горячностью, обращаясь к главному судье. «Монсеньор, я требую наказания, какое вы найдете нужным назначить для этого вот подсудимого. Он осмелился издеваться над судом». Выпали в задыхающимся голосом эти слова, он снова уселся на свое место, тяжело дыша и отирая крупные капли пота, которые выступили у него на лбу, и градом скатывались на лежащие перед ним бумаги. «Мессир Роберт де Стувиль» нахмурил брови и обратился к подсудимому с таким выразительным грозным жестом, что Квазимода, несмотря на свою глухоту и тупость, поневоле насторожился. «Отвечай, негодяй!» — строго проговорил Прево. «За какое преступление ты попал в суд?» Бедняк подумал, что судья спрашивает, как его зовут, и, прервав свое обычное молчание, он ответил хриплым горловым голосом. «Квазимода!» Ответ так плохо гармонировал с вопросом, что в публике снова раздался оглушительный хохот. Мессир Робер, весь красный от гнева, вне себя вскрикнул. «Как, мерзавец, ты, кажется, вздумал потешаться и надо мною?» «Звонарь собора Богоматери!» Снова не в ответил Квазимоте, думая, что судья спрашивает, кто он такой. «А, звонарь!» Продолжал Прево, который, как мы уже говорили, в этот день встал левой ногой из постели, а потому и без таких ответов подсудимого готов был вспылить каждую минуту. «Звонарь!» «Хорошо. Я прикажу задать тебе на парижских перекрестках такого трезвона по спине, что ты вовек не забудешь!» «Если вы спрашиваете меня о моем возрасте, — продолжал Квазимода, — то мне в Мартинов день должно полагать будет 20 лет!» Это было уже слишком. Прыво окончательно вышел из себя. «Ах ты, мерзавец!» — крикнул он не своим голосом. «Ты уж начинаешь издеваться над самим главным судьей? Господа сержанты-жезлоносцы, отведите этого нахала на Гревскую площадь, привяжите его там к позорному столбу и бейте плетью целый час. Он у меня поплатится за свои дерзости» и об этом приговоре объявить через Глашатаев в сопровождении четырех присяжных трубачей по всем семи округам Парижского веконства». Секретарь принялся писать письменный приговор. «Черт возьми! Вот это суд так суд!» — воскликнул из своего угла студент Жан-Фроло де Мулен. Прево обернулся и снова устремил на Квазимода разъяренный взгляд. «Кажется, этот негодяй сказал «черт возьми!» «Секретарь!» «Прибавьте к наложенному наказанию еще 12 парижских денье штрафа за произношение бранных слов, и пусть половина этого штрафа пойдет в пользу церкви святого Евстафия, к которому я чувствую особенное уважение». Через несколько минут приговор был готов. Содержание его было коротко и ясно. В то время обычаи парижского суда еще не были преобразованы президентом Тибо Белье и прокурором Раже Бармо. Судопроизводство тогда не загромождалось еще тем дремучим лесом формальностей и крючкотворства, который эти юристы насадили в нем в начале 16-го столетия. Тогда все было просто, ясно и делалось очень быстро. Правосудие шло прямо к цели, без всяких изворотов и обходов. Так что во время самого судопроизводства сразу можно было видеть, к чему будет присужден подсудимый. К виселице, позорному столбу или к четвертованию. По крайней мере. Каждый знал, что его ожидает. Секретарь подал приговор господину Прево, который, скрепив его своей подписью и печатью, тотчас же вышел из зала, чтобы продолжать свой обход по другим отделениям суда. Расположение духа, в котором он удалился, было таково, что можно было ожидать значительного увеличения населения парижских тюрем в этот день. Жан Фроло и Робен Пуспен посмеивались. Квазимода озирался с равнодушным и недоумевающим видом. В то время как мэтр Флориан пробегал глазами приговор и готовился в свою очередь подписать его, в секретаре суда шевельнулось чувство сострадания к осужденному, и он, в надежде добиться смягчения приговора, наклонился к самому уху аудитора и довольно громко сказал, указывая на Квазимода. «Он глух». Секретарь предполагал, что эта общность физического недостатка расположит мэтра Флориана в пользу осужденного. Но аудитор, во-первых, как мы уже сказали, вовсе не желал, чтобы другие замечали его собственную глухоту, а во-вторых, он был так тук на ухо, что не расслышал ни одного звука из того, что ему сказал секретарь. Не желая, однако, показывать этого, он ответил. «Вот как. Ну, я не знал этого». В таком случае, прибавьте негодяю еще один час наказания у позорного столба. И он подписал исправленный в таком виде приговор. Славно! Поделом ему! обрадовался Рабен Пуспен, затаивший обиду на Квазимода. Это научит его быть повежливее с людьми.